Глава 17. Награда всегда находит своих героев. Иногда. Генерал Дубов, полковник Дубенко и майор Поддубенко стояли рядом, составляя собой целую рощу. Генна и Чебурашка стояли перед ними на вытяжку. "Я искренне восхищён вами, мои юные друзья", говорил генерал. "Я всегда верил в вас. Даже тогда, когда совсем не верил и считал вас за бездельников и разгильдяев, он поднял чебурашку за уши и поцеловал его в лоб. Попытался поцеловаться с крокодилом, но у Генны губы никак не сворачивались с трубочкой, и ничего не вышло. Я награждаю вас почётной грамотой, продолжил генерал. И приглашаю вас на службу в милицию. Вы согласны? спросил он Генну. Согласен. ответил крокодил. Отлично. Будете по нашей линии курировать зоопарк. Ген, а я, спросил Чебурашка. Тебе в зоопарк нельзя, сказал Ген. Почему? Съедят, ответил крокодил. Вы, уважаемый Чебурашка, пойдёте в следственную группу, вмешался майор Поддубенко. Нам безумно нужны светлые головы, ведь у вас голова работает как моссовет. Так плохо. спросил Чебурашка. «Вот видите», — засмеялся майор. Потом снова очень серьезно спросил. «Вы согласны?» «Согласен», — сказал Чебурашка. «Тогда кругом», — приказал генерал. Гена с Чебурашкой быстро развернулись, но на этот раз никто не упал. Милицейские все трое дружно подпрыгнули и пролетели над Гененом хвостом. Это говорило о том, что... что в милиции соображают быстро и старых ошибок не делают. «Ну что?» – спросил Чебурашка у Гена, когда они вышли на улицу. «Будем примерять милицейскую форму?» «Будем», – радостно ответил Гена. «Тебе хорошо», – сказал Чебурашка. «Тебе все подойдет, и сапоги, и фуражка, а мне? Интересно, а бывают милицейские панамки и тапочки?» Конец.